Глава двадцать шестая Лилиана повернула голову в сторону маленького окошка. Они ехали в пути уже два дня, редко когда делали остановки. Девушке хотелось поскорее добраться до купальни и смыть с себя этот запах. Уже окончательно рассвело, и солнечный свет слепил глаза. Карета въехала на территорию королевства Северной Пустоши. Принцесса ахнула от восторга. Вокруг поля густые шапки зеленых хвойных деревьев, озеро изубрудного цвета и пять хрустальных водопадов. Это место в несколько раз превосходило то, где ее спас Аскар. Анна открыла рот от изумления. Недалеко от водопадов аккуратно расположились разноцветные домики. Карета ехала вперед по пыльной дороге. Гайдар смотрел на жену с любопытством. Он расхохотался, когда Лилиана пробормотала, что это чудо света. «Нравится, да?» — ткнулся носом в шею и неожиданно вдохнул. Карета резко остановилась, впереди послышались голоса. Лакей Бернард распахнул дверцу и протянул руку принцессе. — Я сам помогу спуститься своей жене, — резко очеканил Гайдар. Лакей сразу же отступил назад. — Конечно, ваше высочество, — Бернард поклонился. Гайдар вышел из кареты и протянул руку Лилиане. А когда она вышла на улицу, то не знала, на что смотреть. Перед глазами мелькали крошечные птички с золотистой головкой, до нее долетали брызги гигантского водопада, и платье жемчужного цвета спереди в мгновение промокло. Она подбежала к смотровой площадке и застыла на месте. Под каменной плиткой, на которой она стояла, текла вода насыщенного алого цвета. Это как же? Это ривские воды. Воды озера омываются рифами и окрашиваются в красный. Нравится? Лилиана кивнула и от восторга не могла выдавить из себя ни слова. Воздух пропитался хвоей, медом, молоком и корицей. От такого изобилия запахов закружилась голова. После они снова сели в карету и до самого вечера ехали ко дворцу. — Идем, любовь моя, я покажу тебе наш дворец, — сказал Гайдар. Перед ними простиралась мощенная дорожка. Вокруг горы, скалы, деревья с зелеными листьями, два мелких озера размером с озера Ока, где в Керании купался Аскар, и потрясающий водопад неподалеку, на который не хотелось смотреть, после того раза, когда она едва ли не утонула. Король Равиль с королевой шли впереди всех, позади них прислуга тащила тяжелые сундуки, набитые одеждой и драгоценностями. Король даже не оглянулся в сторону сына с невесткой, прошагал вперед. Лилиана подавила в себе обиду, взяла Гайдара под руку, и неспешным шагом они побрели ко дворцу по ровной мощеной дорожке. Когда они завернули за угол, Принцесса ахнула от восторга. Дорожка вывела к тому самому прекрасному сногсимательному дворцу с тремя конусными крышами и шпилями на концах. Фасад кирпичного цвета с резной аркой, внутри которой сверху нависают статуи из камня. Лилиана остановилась возле статуи с человеческим лицом, клыками и рогами. Прошла дальше. Это была фигура ангела с кучерявыми волосами. Две оставшиеся были копии тех двух, только женской стати. Красиво! Лилиана краем глаза увидела, как к королю подбежали слуги, советники, дворецкие, точнее о том, кто из них кто, и на ушко нашептывал Гайдар. Джастин, седоволосый, подтянутый мужчина, со светлыми, почти белыми глазами. Выглядел он жутковато, но принцесса изо всех сил старалась не показывать своего страха. Он служил отцу короля Равиля, Гаральду, а теперь его сыну. Сзади подбежали Бренга и Людвига. Светловолосая Людвига выглядела моложе, на пухлых щеках проступал румянец каждый раз, когда она смотрела на принца. Он и глазом не моргнул, держал жену за руку и медленно водил круги по руке большим пальцем. бренга темноволосая высокая женщина на вид тридцати пяти лет. Из-за ее широких плеч и мужеподобных черт лица она больше смахивала на мужчину, чем на женщину. Они прошли сквозь арку и попали во внутренний дворик. И вот тут принцесса окончательно потеряла дар речи. Здесь сфилипионы, синие, красные и белые розы, порхали бабочки и калибри. Странно, она ведь думала, что эти чудесные существа обитают только в Топольском лесу, а здесь вон их сколько. Маленькие существа порхали вокруг них со скоростью света. Лилиана рассмеялась. Они напомнили ей Керанию, родные края, где она выросла и провела лучшие минуты своей жизни. Глейдар все это время наблюдал за ней и улыбался. Король неожиданно остановился, обернулся и кивнул непонятно кому — сыну, Лилиане или обоим. Королева Гертруда улыбнулась и подошла к ним. «Люляна, дорогая, прости, что в дороге не обмолвились с тобой ни словечком. Дорога такая утомительная, всегда в пути клюю носом, как и равиль». «Что вы? Ничего страшного, Ваше Величество!» Королева тут же перебила принцессу. «Просто Гертруда или Гера, как меня называют близкие. Я прикажу бренге проводить тебя в твои покои». Хинде успела приготовить их к нашему приезду». «Спасибо, мама», — ровным голосом произнес Гайдар. «Но я сам все покажу своей жене, и нам не нужны отдельные покои». Он покрутил головой в разные стороны, словно кого-то искал. «Людвига, перенеси вещи ее высочества, принцессы Лилианы, в мои покои и перетащи туда все необходимое». Людвига, кажется, потеряла дар речи, стала как вкопанная. Людвига, тон Гайдара стал обманчиво мягким. — А, да, конечно, ваше высочество, простите, ваше высочество, — протараторила девушка. Людвига в припрыжку побежала впереди них. — Но как же? — королева все еще пыталась переубедить своего сына. — Любовь моя, тебе нужны отдельные покои? и две пары глаз уставились на Лилиану, отчего она почувствовала себя загланным в клетку зверем. Король с прислугой были уже во дворце, а они так и остались стоять во внутреннем дворе в окружении прекрасных цветов. Воздух пропитался их сладким ароматом. На миг принцессе показалось, что даже чересчур приторным. Она сглотнула слюну. «Простите!» Я не знаю ваших правил. В Керании есть общие покои для жены и мужа и отдельные, на всякий случай, если кому-то из них понадобится отдохнуть. В Северной Пустоши то же самое, дорогая. Тон королевы был мягкий и успокаивающий. Но ты не обязана жить в своих покоях, Лилиана, — встрял Гайдар. Мы вполне можем жить в одних. От осознания, чем они там будут заниматься, краска залила лицо, и сейчас она была похожа на свеклу. — Если ты не против, конечно. — Я? Ну, я не против, — замялась девушка, но вскоре пожалела, что она ответила так сразу. Вот и отлично. Гайдар явно был с собой доволен. В животе заурчало, и принцесса залилась краской. Она вспомнила, что с вечера ничего не ела. Они перекусывали в дороге пирогами с олениной, тушеной капустой с мясом, которое в дорогу собрали слуги. Еще одно напоминание о доме, ее родном доме. Сможет ли этот помпезный дворец стать для нее таким же родным? Она в этом сомневалась. Королева Гертруда уступила собственному сыну обеспокоенно посмотрела на Лилиану, улыбнулась краешками губ и кивнула в сторону двери. Лилиана пошла следом за Гертрудой и Гайдаром. От ослепляющего света зарябила в глазах. Люстры сотнями подвесок придавали этому месту роскоши и богатства, вокруг все мерцало золотом. Винтовая лестница вела к темным двустворчатым дверям, Стены украшали гобелены. Лилиана не успевала вертеть головой, но, к счастью, на этот раз Гайдар дал ей возможность полюбоваться этой красотой без его жадных прикосновений и поцелуев. Лилиана осмотрелась. Стены расписаны яркими масляными мазками, преобладающие цвета синий, желтый и красный поднялась по лестнице и открыла рот от изумления. Вот здесь, по правую руку, на широкой стене изображена прекрасная пара. Молодой мужчина со светлыми волосами в синем убранстве обнимал прекрасную рыжеволосую девушку, волосы которой напоминали пламя огня. Изображение приковывало взгляд, и Вильяна не могла отвести от него глаз. Лилиана, робко шагдула вперед, покрутила головой в разные стороны. От многообразия гобеленов закружилась голова. Райский сад с золотыми яблоками на ветвях, юноша, стоящий на коленях перед Богом, кузнец, который кует железо. Она любовалась каждой деталью. Кто бы мог подумать, что внутри все так необычно. Теперь она понимала почему короли спешили сосватать своих дочерей за сыновей короля Равиля и королевы Гертруды. Правда, все попытки были безуспешными. Да одно это зрелище можно полкоролевства продать. Шутка, конечно, но это место просто райское. Наконец они дошли до дверей, которые отворились, едва новобрачные дошли до них. Странно, что меня до сих пор не познакомили со слугами. Такое впечатление, что я приехала в гости, а не в новый дом. Хотя так даже лучше, — мелькнула в уме девушки мысль. Гайдар с королевой держались позади, Лиана прошмыгнула в длинный коридор, где у расписанных множеством узоров стен стояли комоды поверх которых красовались алебастровые вазы и роскошные шкатулки. Под ногами большие черные и белые квадраты создавали впечатление, что это шахматная доска.